«Его бывшая любовь». Автор Рина Фиори, чтец Лёля Русская. Глава первая. «Люба, прошу, не отказывай мне!» Едва не падая на колени, умоляет Максим. Хватает меня за руки, пытается оставить поцелуй на тыльной стороне ладони. Но я резко отступаю. и мужчины едва не целуются с полом, пошатнувшись. «Хватит, Максим! Ни к чему унижаться, я и так помогу тебе. Но мне нужно понимать степень твоей вины». Бросаю строго, профессионально, так, как учили в университете. Со времен окончания школы прошло семь долгих лет. Я успела окончить юридический факультет, и даже набраться немного опыта в процессе работы в адвокатской конторе. Но на протяжении всего этого времени Максим был рядом. Он поступил в тот же университет, что и я, на тот же самый факультет, и на протяжении нескольких лет упорно добивался моего внимания. Я сдалась, когда меня бросил парень моей мечты, моя первая и единственная любовь. Мой первый и единственный мужчина, Никита Чернышевский. Сдалась, но так и не смогла подпустить Макса к себе близко. Мы пара номинально, а по факту у каждого своя жизнь, но Макс по-прежнему не оставляет надежды добиться меня. Впрочем, сейчас он приехал по другому вопросу. Итак, я слушаю. Присаживаюсь на стол, одернув края приталенного пиджака. Я только вернулась с работы и еще не успела переодеться в домашнее. «Я ни в чем не виноват!» — выпаливает, как из пулемета королёв «Спроси у Влада или Степы, они подтвердят!» — смотрит на меня честными глазами. Незадолго до окончания универа Максим вместе с мужьями моих подруг открыли детский спортивный центр. Все шло хорошо, бизнес приносил прибыль, но неожиданно выяснилось, что в центре проворачиваются страшные дела, и под подозрение попал королёв Причем серьезные дела, на статью потянут. В общем, если Макс все же виноват, то он не только себя под монастырь подвел, но и друзей, которые доверились ему. Кто ведет это дело? Спрашиваю, чтобы понимать, кому из следственного комитета звонить и договариваться о встрече. Максим мнется. «Любаш, там все не так просто. Эти таблы могли распространять кто угодно, начиная от родителей наших учеников и заканчивая самими подростками. Сейчас время такое, что ничему нельзя удивляться. Но я тебе клянусь своей любовью к тебе». А ты знаешь, это все, что есть у меня ценное и значимое. Я ни в чем не виноват. Смотрю на друга. А именно таковым я по сей день считаю Макса. И не могу понять, почему так и не смогла ничего к нему почувствовать. Я пыталась. Честно пыталась. Но с самых семнадцати лет в моем сердце прочно живет другой. Тот, кто сначала не замечал меня... Встречался с другими и делал вид, будто я пустое место. В университете все изменилось. Никита, наконец, заметил тощую девочку в очках с разными диоптриями в линзах. Я выглядела жутко. Из-за того, что у меня нестандартные проблемы со зрением, глаза за очками казались разного размера. И сейчас я понимаю, почему один из самых популярных красавчиков школы Упорно не обращал на меня внимания. Сейчас я выгляжу иначе. В глазах линзы, волосы уложены аккуратно, одежда по фигуре. Конечно, если снять все эти шмотки и смыть косметику, я опять буду похожа на подростка. Но есть одно «но». В душе я изменилась. И на то есть немало причин. «Максим!» Устала тру переносицу. День выдался непростой, и брать работу на дом я уж точно не планировала. Более того, в моей взятой в ипотеку квартире тесно. Всего одна жилая комната, а сейчас мы с Королёвым разговариваем на кухне. Но совсем скоро должен проснуться мой сынок. Я уже отпустила няню, и теперь волнуюсь, как бы Макс своими причитаниями его не разбудил. Никитке три. Я думаю, уточнять, кто является его отцом, нет необходимости. И так все понятно. Давай уже по существу. Мне еще ужин готовить. Прошу со вздохом, чем явно огорчаю друга. Давайте в ресторан вас отведу с малым. Люб, хватит упрямиться. Сколько можно морозиться от меня? На одном мужике свет клином не сошелся. Макс. Прерываю бурную тираду бывшего одноклассника. «Мы это сейчас будем обсуждать? Или вероятность того, что тебя со дня на день закроют?» Прожигаю мужчину испепеляющим взглядом. «Кто ведет дело, скажи, пожалуйста?» Жду ответа. Но королёв почему-то отводит взгляд. «Там следак такой говнистый!» — выплевывает желчно. В общем-то, я хочу, чтобы ты добилась его отстранения от дела. Этот козел точно меня посадит. Со стороны комнаты доносится возня. Кажется, Никитка проснулся. Подрываюсь со стула, чтобы проводить друга. Ладно, контакты скинь мне, завтра буду разбираться. А сейчас прости, тебе уже пора. Киваю в сторону двери. Максим нехотя уходит, а я пытаюсь переключиться и занимаюсь сыном. «Мама, это был дядя Максим?» спрашивает малыш, сонно потирая глазки. «Да, солнышко». Усаживаю сыночка к себе на колени. Сегодня Никитка оставался с няней, потому что меня неожиданно вызвали на работу, а так мы на постоянной основе посещаем сад. Мой малыш довольно общительный и веселый мальчуган, легко находит общий язык и со сверстниками, и со взрослыми. но Королева на дух не переносит. — Пусть не приходит. Он не папа, — бурчит тебе под нос недовольно, умурится, сверкая черными глазками. Как же он в такие моменты похож на своего отца? Копия Чернышевского не иначе. У дяди Максима проблемы, ему нужно помочь. Он ведь тоже нам иногда помогает. Пытаюсь сгладить острые углы. Но он не папа, продолжает настаивать на своем сын. Он, когда оставался со мной, говорил называть его папой. Но он не папа. От шока даже не знаю, что сказать. Макс действительно все время помогал мне, когда я родила. Мои родители были не в восторге от идеи родить вне брака. И королёв один из немногих, кто был рядом. если не считать двух близких подруг. Редко, но мне и его приходилось просить сидеть с сыном. Однако я не знала, что Макс додумался до такого. Называть его папой. Вот это новости. Конечно, он не папа. Прижимаю сына к себе и целую макушку. После мы ужинаем, играем в конструктор, потом читаем книжку. Я привыкла к тому, что мы все время вдвоем. Но сегодня почему-то думаю, а как сложилась бы наша жизнь, будь рядом Никита. Да, я не сказала бывшему парню о том, что беременна, но на то были веские причины. Такие веские, что до сих пор от воспоминаний дрожь по телу. Никогда его не прощу. «Мам, а погуляем?» Отвлекает от грустных мыслей голос сына. Киваю, улыбаясь в ответ. Собираю светлые длинные волосы в хвост. Одеваюсь в спортивный костюм. Никитку тоже переодеваю для прогулки. Мы проводим время вдвоем замечательно. Я в очередной раз убеждаюсь, что нам и так хорошо. Ни к чему эти самобичевания на тему отца Никитки. И пусть я сына в его честь назвала, все равно считаю, что знать о его существовании Чернышевский не заслуживает. На следующий день еду в следственный комитет, чтобы встретиться с тем, как выразился Максим, говнистым следователем. Разумеется, я не собираюсь с порога кидаться жалобами и выставлять требования. Для начала сама попробую поговорить с этим человеком. Королеву я тоже не до конца доверяю, особенно после того, что мне рассказал сынишка. Маршрутка с утра переполнена, но я уже привыкла, на собственный транспорт пока не заработала. Никитка иногда с интересом рассматривает машины, на которых привозят других деток их родители, но не жалуется, когда нам с утра приходится толкаться в душном транспорте. Вообще он у меня растет настоящим маленьким мужчиной и даже не возмущается, когда оставляя его на попечении воспитателей в саду. Понимает, что маме необходимо работать. Переступаю порог казенного заведения. На проходной уточняю, где именно находится нужный мне кабинет. королёв предупредил о том, что придет его адвокат, поэтому договариваться о встрече лично не возникло необходимости. Иду по пустому коридору. Стук моих каблуков отдает эхом в висках. Я нервничаю, но сама не понимаю, почему. Останавливаюсь напротив двери в нужный мне кабинет. Заношу руку для того, чтобы постучать, и после глухого «Войдите!» Толкаю дверное полотно перед собой. Напротив входа за рабочим столом сидит мужчина и увлеченно изучает какие-то бумаги. Что-то в нем кажется мне смутно знакомым, и стоит только брюнету поднять взгляд, я понимаю, что именно. Черные глаза уже не горят тем азартом, что четыре года назад, а на лице стало больше щетины, но я все равно, безошибочно, узнаю его. Передо мной никто иной, как Чернышевский Никита Владимирович Моя единственная Любовь и отец моего сына по совместительству. «Ну, здравствуй, Любовь Анатольевна!» Вальяжна откидывается на спинку кресла, ничем не выдавая своего удивления. «А я стою возле распахнутой двери не знаю, как поступить. Я ведь не просто так пришла, по делу. И теперь мне необходимо приложить максимум усилий, чтобы действовать профессионально». и не ударить в грязь лицом перед человеком, которого люблю почти всю сознательную жизнь.